Глава двадцать пятая. Кажется, это было годы назад. Тогда я хотел заснуть. Беспробудным, тупым, мертвым сном. Теперь больше всего я боюсь заснуть. Я у Марлы в комнате 8 Г отеля «Рейгент». Здесь, среди всех запертых в эти клетушки стариков и наркоманов, мое отчаяние выглядит вполне нормальным и естественным. Вот. Вот. говорит Марла, которая сидит, скрестив ноги на кровати, протягивая мне пригоршню стимулирующих таблеток, выдавленных из пластиковых ячеек. У меня был парень, которого мучили ужасные кошмары. Он тоже боялся заснуть. Что случилось с этим парнем? Ах, с ним умер. Сердечный приступ, вызванный передозировкой. Слишком много амфетаминов, говорит Марла. Ему было всего 19. Спасибо за информацию. Когда мы вошли в отель Я увидел, что у парня за стойкой регистрации половина волос на голове вырвана вместе с корнем. Его голый скальп был весь покрыт шрамами. Он поздоровался со мной. Пенсионеры, сидевшие в холле перед телевизором, повернулись посмотреть. "Кто это он назвал сэром? Добрый вечер, сэр". А сейчас он позвонит в одной из штаб-квартир проекта Разгром и сообщит о моём местонахождении. У них на стене висит карта города. ми которые не обозначают мои перемещения при помощи канцелярских кнопок. Я чувствую себя помеченным, словно перелётный гусь из передачи в мире животных. Они всё шпионят за мной. Они видят таблетки в моей руке. Можно принять сразу все 6. Но если ты не хочешь, чтобы у тебя заболел желудок, надо засунуть их себе в задницу, говорит Марла. Ничего себе новость. Марла говорит: Мне они уже не помогают. В общем, и достанем что-нибудь покрепче. Какие-нибудь настоящие наркотики, вроде крестиков в чёрных красотках или аллигаторов. Я не собираюсь засовывать эти таблетки к себе в жопу. Тогда принимай не больше двух за раз. Куда мы пойдём? В боулинг. Там открыто всю ночь, и заснуть тебе не дадут. Куда бы мы ни пошли, говорю я. Все принимают меня за Тайлера Дердена. Так вот, почему водитель автобуса подвёз нас бесплатно? Да. И вот почему два парня в автобусе уступили нам места. И что ты по этому поводу думаешь? Я думаю, что просто спрятаться недостаточно. Надо каким-то образом избавиться от Тайлера. Однажды у меня был парень, который любил примерять мои платья, говорит Марла. У меня есть шляпка с вуалью. Ты можешь переодеться и в таком виде выбраться из отеля. Я не буду одеваться женщиной и не буду засовывать таблетки себе в задницу. Бывает и хуже, говорит Марла. У меня однажды был парень, который потребовал, чтобы я разыграла перед ним лесбийскую любовь с надувной куклой в человеческий рост. Наверное, когда-нибудь Марла будет так рассказывать и обо мне. У меня однажды был парень, который страдал раздвоением личности. Однажды у меня был парень, который решил увеличить себе пенис при помощи одного из этих приборов. Я спрашиваю Марлу, который час? 4 часа утра. Через 3 часа мне пора на работу. Прими таблетки, говорит Марла. Раз они считают тебя Тайлером Дерденом, то они пустят тебя в боулинг-клуб бесплатно. Да, послушай. Прежде чем мы избавимся от Тайлера, почему бы нам не устроить шопинг? Мы можем разжиться хорошим автомобилем, одеждой, компакт-дисками. Давай снимать сливки с этой истории. Марла. Ладно, проехали.